Зеленый занавес с золотой каймой и архитектурный фон придают всему полотну особую торжественность и усиливают естественную величавость поз. Сияние солнца и блеск голубого неба сообщают всему произведению настроения безмятежности и праздничности. Красота душевного выражения соединяется в этой удивительной картине с красотой поразительно блестящих красок. Официальной датой основания Дрезденской картинной галереи считается 1772 год, а за год до этого из нее был выделен так называемый «зеленый свод» — богатейшее собрание украшений и ювелирных изделий прошлых веков, которое до начала 1730-х годов представляло собой лишь хранилище драгоценностей курфюрстов. В 1724 году В него были переданы изделия из слоновой кости и, в том числе, прекрасное изображение Нептуна, несущего фрегат. Оно было создано в 1620 году дрезденским резчиком по слоновой кости Якобом Целлером и считается лучшим произведением прославленного мастера. Над земным шаром в раковине сидит Нептун на троне и держит на голове большой фрегат с раздутыми парусами. Много еще сокровищ перешло в «Зеленый свод», но народу доступ сюда был закрыт, хотя хранилище драгоценностей курфюрстов и было превращено в музей. Кроме гостей курфюрста и представителей знати, доступ к собранию был разрешен только образованным слоям и лишь в сопровождении гида, которому следовало уплатить довольно крупные чаевые. Так продолжалось и в XIX веке, несмотря на революционные события 1831 года и принятую в результате их демократическую конституцию. В «Зеленом своде» представлена роскошная работа «Двор великого могола Аурангзеба в Дели в день его рождения» Мельхиора Динглингера, замечательного мастера XVI века. Он одинаково блестяще владел как искусством обработки драгоценных камней, так и золота и серебра. Это произведение с множеством мелких, покрытых эмалью кукольных фигурок, занимает площадь почти в один квадратный метр. Динглингер трудился над ним вместе с двумя своими братьями и четырнадцатью помощниками в течение семи лет, а в марте 1709 года продал свое творение – Августу Сильному, который оценил его в 60 тысяч таллеров. Двор делится на три отдельных друг от друга внутренних двора. Первый внутренний двор был услан серебром, второй — золотом, а в третьем на троне восседает сам великий Аурангзеп, окруженный своей свитой. К его богато украшенному павильону приближаются владетельные князья — со своими приближенными слугами, несущими дары. Для изготовления этого произведения Гинглингеру потребовалось очень много дорогих материалов, большое количество золота и серебра, также драгоценных камней, поэтому цена в 60 тысяч талеров не была слишком высокой. Что же касается художественной ценности этой самой крупной работы Гинглингера, то цены ей просто нет как нет цены другим сокровищам «Зеленого свода и дрезденской картинной галереи